С изумлением посмотрел я на того, кто о царе Псалмопевца говорил словно о человеке лично знакомом. Но потом я щел эту шуткой и посоветовал моим спутникам войти во храм и осмотреть семь капел, окружающих хоровую часть. Когда показывал я капеллы трех волхвов, где по преданию лежат тела этих евангельских магов, переданные кельну после разрушения итальянского города Милана. Доктор Фауст, до тех пор почти все время молчавший, сказал, «Добрые люди, не сбились ли вы немного с пути, заехав сюда, вместо того, чтобы попасть в Вифлеем Палестинский? Или, может быть, были вы после смерти брошены в море и приплыли в Кёльн по Рейну, чтобы здесь обрести себе могилу?» Мы на эту остроту засмеялись, а Мефистофилис прибавил в том же тоне, Бедные Мельхиор, Балтазар и Каспар, не очень-то вы были удачливы. При жизни крестил вас апостол Фома, который и сам в Иисуса Христа плохо верил, а по смерти положили вас на покой во храме, который сам покоя не ведает. Осмотрев собор, отправились мы к старинной церкви святого Куниберта, потом к святой Урсуле, потом к святому Гериону, к остаткам Римской стены и так далее, ко всем достопримечательностям города Кёльна. Везде мои спутники находили что сказать смешного или остроумного, причем в речах доктора Фауста больше было добродушной шутки, а Мефистофелис предпочитал злую насмешку. В общем, эта новая прогулка по знакомым местам с двумя неутомимыми собеседниками – рассеяло несколько черное облако уныния, которое опять заволокло было кругозоры моей души. И когда от продолжительной ходьбы все мы очень устали, я с удовольствием принял предложение Мефистофеля войти в ближайший трактир и выпить кварту вина. В трактире мы поместились в углу, около окна, и пока хозяин и слуга жарили нам гуся и подавали вино, Я стал подробнее расспрашивать своих новых знакомцев, кто они и куда едут. Мефистофелис отвечал мне так. Мой друг и покровитель, доктор Фауст, утомлен бременем познаний, ибо он человек ученейший, и пожелал лично убедиться, устроен ли мир согласно законами науки или нет. А по пути, объезжая страны и осматривая города, мы, кстати, убеждаемся, что вино всюду пьяно, и мужчины везде бегают за женщинами. Доктор Фауст печально добавил, ты мог бы лучше сказать, что под всеми широтами за деньги нельзя купить счастье и силой нельзя получить любви.